Станичного священника Иван Кузьмич искренне считал жуликом и пособником мирового империализма. Батюшка в поте лица агитировал за Колчака, вследствие чего был крепко бит. От стенки д о л г о г р и в о спасло заступничество несознательной части станичного населения, главным образом пожилого возраста. Кречетов папа не расстрелял и даже разрешил проводить церковные службы, но запретил показываться на глаза. Каждый раз, когда командующий обороной навещал родной дом, Долгогривый, подоткнув рясу, в припрыжку убегал в тайгу, спасать грешную плоть. Прочих служителей христианского культа Кречетов тоже недолюбливал, особенно за присказку «Иисус терпел и нам велел» и пожелание подставить правую щеку вслед за левой. Всепрощенчеством партизанский командир не страдал. Духовенство же местное, буддийское, вызывало у него совсем иные чувства. Среди лам и прочих граждан в жёлтых одеждах хватало жуликов и пособников, однако, по глубокому убеждению Ивана Кузьмича, бритые, в отличие от долгогривых, что-то знали, а главное, многое умели. С первых же дней партизаны получили строгий приказ – жёлтых обходить стороной. Как выяснилось, не зря. Когда в Беловодск ворвались «зайчьи шапки», разгромившие воинство Есула Бологова, начался массовый отстрел бывших. С эксплуататорами из числа русских бойцы Щетинкины разобрались быстро, после чего окрыленные жаждой мести приступили к чистке местного духовно-феодального элемента. Возражения к р е ч а т о в а никто слушать не стал. И целая толпа шапок, сметя караулы, двинулась штурмовать Датсан Химбелдыр, где пандито Хамбулама, как и обычно, предавался мирной молитве. Что случилось дальше, сам Иван Кузьмич не видел, поскольку предусмотрительно о т с т у п и л с о своим отрядом к городской окраине. И не зря. Очумевшие от т уроса шапки сто голосов рассказывали, кто о гигантской морской волне, взметнувшийся к небесам прямо от стен д а ц а н а кто о богином вихре, а кто и о трехглавом змеи. Щетинкин бегал по городу с Маузером, собирая беглецов и обещая лично разобраться с Хамбаламой, но к вечеру, опомнившись, прикусил язык. Про того же Хамбаламу рассказывали, что его святейшество встречает гостей паря в воздухе на высоте в полтора аршина. Личное общение убедило в обратном, но Иван Кузьмич все равно поглядывал на хитрого старика с немалой опаской. Чай, которым тот угощал гостя, появился вместе с резным деревянным столиком сам собой, словно соткался из воздуха. Речь же его святишества, излагавшего свои мысли даже не на родном сайходском, а на тибетском наречии хакка, оказалась понятна без всякого толмача. К немалому удивлению товарища Кречетова, и хам Балама, и правительство Сайхота сразу же согласились отправить посольство в мало кому известный п о ч а н г Для чего? Помощи ждать из глубины песков Токламакана слишком долго, а за международным признанием следовало ехать прежде всего Лхасу, к Далайламе, чье слово ценилось всеми, кто признавал «желтую веру». Но ведь и столица атеистического СССР Тоже з а б о т и л а с ь посылкой своего представителя в далекий город. В общем, партизанскому командиру было о чем задуматься. Допустим, неведомая Агартха действительно существует. Но что это такое, а г а р д х а А теперь лечу я с вами, эхо-релики. Коротаю с вами время горемычные. Дядь, а дядь? Не отставал вредный Кибалкин. «Дядь!» «Чего тебе?» Без особой охоты откликнулся Иван-старший, м и р н о покачиваясь в седле. «Дядь, расскажи чего-нибудь. Скучно!» к р и ч и т а в л и ш фыркнул. «Скучно ему, паршивца!» «Тебе что, румынский оркестр позвать?» «Со скрипками!» «А почему румынский?» «Ехали рядом!» Убедившись, что в колонии порядок, Иван Кузьмич пристроился поближе к Серебряным. Там и нашел его неугомонный родственник. «Потому что у нас на Юго-Западном фронте...» «Ты чего, Ванька, дурака валяешь? Я тебе про это сто раз говорил!» Кибалка дернул носом. «Говорил. А ты в сто первый скажи, не поленись. Не нравится мне, когда ты так молчишь, будто я тебя не знаю». А не хочешь про оркестр, так прямо скажи, чего случилось. Иван Кузьмич хотел огрызнуться, но смолчал. В сторону глядеть принялся. Что сказать, если и самому ничего не ясно? А если не ясно, как же он людей дальше поведет? Тебе чайка про п а ч а н г рассказывала? Племянник потер лоб, шапку зачем-то поправил. Ты бы у нее сам спросил. Прямо не рассказывала, но как-то вспомнила, что в х и м б и л д ы р е д да о цани и х н и м каменная доска есть, где записаны все посольства в Пачанг. Теперь, значит, и мы там будем. Имена, в смысле. Еще сказала, что нам всем очень повезло, но за везение иногда дорого платить приходится. «Ага», — без всякой радости отозвался Иван Кузьмич. «Оно и видно». «Еду вот и думаю, зачем я тебя негодника с собой-то взял?» В ответ послышалось весьма обидное хмыканье. «А потому что хам б у л а м а велел. Он как поглядел таблицу моих перерождений». «Иван!» — грянул к р е ч и т о в «Ты что, м е л е ш ь т о В попы ж е л т ы й записаться решил? Да я тебя!» «Товарищи, товарищи, не ссорьтесь!» Вы, товарищ Кречетов, т е р п и м е относитесь к нашей молодёжи мягче. Лев Захарыч м и х л и съехавший впереди, умудрился отстать и незаметно оказаться рядом. А вы, товарищ Кибалкин, вырабатывайте критический подход. Глава местного духовенства одобрил поездку группы ревсомольцев не из-за каких-то там таблиц, а подчиняясь суровой логике классовой борьбы. Кстати, мне в голову пришла удачная мысль. Сегодняшний опыт исполнения песен братских н а р о д о в Азии может быть творчески использован. Оба Ивана переглянулись. Младший скорчил рожу, старший сделал строгое лицо. «Следует организовать смотр-конкурс строевой песни. Для большей соревновательности р а з д е л и м отряд на несколько тактико-творческих подразделений». «Товарищ Мехлис, а можно я с монахами пить буду?» – не утерпел кибалка. Лев Захарщук о резненно покачал головой. «Сколько раз я говорил вам, товарищ Кречетов, запустили, запустили вы политическую работу среди личного состава. Не надо мной насмехается этот молодой человек, но над партией в моем лице. Я человек скромный, стерплю, но хула на РКПБ. Не отпустится ни в этом веке, ни в будущем». Каменным голосом согласился товарищ Кречетов. — А ну-ка, Ваня, отправляйся пока в авангард. Мы тут с Львом Захаровичем потолкуем про дела партийные. Кибалка, нехорошо улыбнувшись, приложил ладонь к шапке. «Слушаюсь — Слушаюсь! И ударил коня каблуком. — Так вот, товарищ Мехлис, — начал Иван Кузьмич, убедившись, что племянник их не слышит. — Давно вам, знаете, сказать хотел. Представитель ЦК поморщился. «Вы меня перебили, это невежливо. Я тоже давно вам хотел сказать, но не имел права. Сейчас, думаю, уже пора. В Пачанге г или около него мы можем встретить тех, кто будет называть себя советским посольством. Это самозванцы. Более того, самозванцы очень опасные. Им нужны наши бумаги и, прежде всего, п о с л а н и е Совета народных комиссаров». Нас, скорее всего, попытаются уничтожить, причем всех, чтобы не оставлять свидетелей. Очень надеюсь, что мы их все-таки опередили. Но на обратном пути надо быть очень осторожным. Может, стоит выбрать иной маршрут для возвращения в Сайхот? Хоть я пока и не представляю, какой именно. Кречетов, не без труда, водворив на место отпавшую челюсть, с опаской поглядел на Льва Захаровича. Опять другим человеком стал. «Я даже догадываюсь, кто конкретно попытается нас перехватить. Это люди из госполитуправления. А во главе группы, скорее всего, поставят одного известного террориста. С этим разговаривать ни о чем нельзя. Лучше сразу же стрелять на поражение». Иван Кузьмички вновь поглядел в серое, затянутое тучами небо. «Так значит...» «А с чего это я вам должен верить, товарищ Мехлес? Если у вас в столице такой змеюшник, то чем вы, извиняюсь, всех прочих лучше?» Представитель ЦК невозмутимо пожал плечами. «Я? Ничем». Вождь долго болел, и руководство партии постаралось, как говорится, сплотиться в единое целое. К сожалению, получилось не одно, а сразу несколько единых целых. Я действую по поручению Политбюро ЦК. Моя задача проста – обеспечить обмен почтой между столицей и Почангом. А вот другие сами не прочь взять на себя функции почтальонов. Несколько единых целых, криво усмехнулся Иван Кузьмич. А вот скажите, Лев Захарович, не скучно вам дурака валять? Смотр строевой песни, понимаешь? «Товарищ Кречетов!» — от возмущения м и х л е с даже подпрыгнул в седле. «Что вы себе позволяете? Правильно поставленная партийная работа — залог успеха любого дела, и п о коммунист!» Иван Кузьмич проследил за направлением воздетого к небесам указательного перста и смирился с судьбой. «Ну, быстрее летите, кони, отгоните прочь тоску!» Мы найдем себе другую раскрасавицу жену.